5. Хотя известие о предстоящем крупномасштабном вторжении имперского флота Фезан получил по множеству своих каналов, реакция большинства людей была примерно такой. ну вот опять. Даже хитроумные фезанские торговцы, которые за более чем сто лет уже привыкли к трёхполярному мировому порядку и противостоянию, были уверены, что ничего не изменится. Они привыкли не обращать внимания на бессмысленно льющуюся кровь, Вопреки всему, надеюсь, что война будет лишь способствовать накоплению ими богатств в сферах, которые еще не были им до конца подконтрольны – инвестициях, финансах, промышленности и перевозках. Для них равнозначно маловероятной казалась вероятность, что огромный флот Галактической Империи принесет в Физанский коридор мира процветания, или что свободные торговцы будут повязаны по рукам и ногам различными ограничениями. Конечно, такие планы в прошлом разрабатывались не раз, но все было тщетно. Правительство Физзана делало для них всё необходимое, собственно, поэтому они и платили налоги. Они работали на себя и зарабатывали для себя, и большинство физзанцев разделили такую идеологию. Но никто не мог утверждать, что нынешний правитель также был уверен этой идее, как и они. В современном основателе Леопольда Лапа, сменявшие друг друга правители Физзана, разрывались между преданностью физзанскому народу и земле. Однако при Адриане Рубинском наметилось завершение подобной политики. Сердце Рубинского не принадлежало чему-то одному. И его это вполне устраивало. С точки зрения вооружения крепость из Орлон неприступна. Кроме того, там находится лучший командующий вооружённых сил Союза. Такое самодовольство вполне в духе бездарных политиков. Рубинский объяснял своему советнику Руперту Кислерингу, что Союз сделал ещё один шаг к краю пропасти. Ощущение безопасности лишило руководителей Союза способности мыслить здраво и привело их к наихудшему решению, которое только можно было принять. Говорящий пример того, как прошлые успехи ведут к нынешним неудачам и лишают будущего, как по мне». Руперт Кисселлинг с усмешкой подумал, окажется ли это наставление полезным хоть для кого-нибудь. Правитель в данную секунду выставлял себя на посмешище, поскольку считал, что он – единственное исключение из правила. А тем временем его сын старательно копал отцу могилу, и похоже, что не только он решился взять в руки лопату. «Меня волнуют действия посланника Болтыка», В словах Руперта Кеслеринга чувствовался яд. Скрывать свои намерения дальше было бессмысленно. Мысль о том, что этот шут Болтек присоединился к ритью могилы Рубинскому, пробудила в Руперте желание спихнуть в неё их обоих. Болтек слишком рано пошёл с козырей. И это позволило герцогу Лоинграмму обернуть ситуацию в свою пользу. Думаю, что он постарался извлечь выгоду из ситуации. Удивительно некомпетентный человек. Правитель и ничуть не смутил навёк на то, что именно он виновен в том, что назначил этого бездарного человека герц Лоенграм оказался на шаг впереди. Болтек, трудолюбив, до этого момента неудачи обходили его стороной, но тут он просчитался. «И что вы предлагаете с ним сделать?» — спросил молодой человек, всеми силами пытаясь произвести впечатление Мефистофеля, но не добился ответа. Мысли трёх людей — Рубинского, Руперта Кисельринга и Болтека — сплелись в виденный клубок. Определить, кто из них наиболее подлый предатель, было решительно невозможно. Очевидно, было одно — Любой из них продаст двух других мгновенья Ока. Но это не означало, что они горели желанием продавать Фюззан. Богатство Фюззана и его способность справляться с любыми неприятностями, не говоря уже о его стратегической позиции, гарантировали их настоящее будущее. Владея Фюззаном, они могли бы играть на противоречиях имперского канцлера Рейнхарда фон Лоинграма и великого епископа культа Земли. Неудивительно, что они не желали его продавать. Рубинский сменил тему разговора. «Кстати говоря, насколько я понял, митчман Юлиан Минц получил назначение в представительство Союза на Физане. Я слышал, что он любимый мальчик на побегошках Яна Венли. Интересно, насколько это является правдой». Руперт установил всё тяжелее скрывать своё презрение к отцу. «Так или иначе, он ещё 16-летний щенок. Вряд ли он способен что-то сделать». «Когда герцогу Луэнграма было 16, он уже получил звание капитана третьего ранга. В этом плане Юлиан Минц лишь немного от него отстаёт». Разве он не продвигается по службе лишь из-за влияния своего приемного отца? Вполне вероятно. Но о нём всё больше положительных отзывов. Лично мне не хотелось бы оказаться тем, кто принял Тигранка за кота». С этим Руперт согласился и, вспоминая себя 16-летнего, задумался. Не решился ли он ещё тогда свергнуть своего отца и захватить его статус и власть? Разве он не возьмёт силы то, что отец никогда бы не отдал ему сам? Как сказал какой-то древний мудрец, «Талант подобен камню, брошенному в воду». Чем он больше, тем сильнее рябь идёт по воде. То же касается амбиций и желаний. Если это так, то Рубинский, естественно, был на стороже, но подозревал ли он и его, Руперта? Руперт Кистельринг перевёл свой холодный взгляд на профиль отца, но тут же отвёл глаза. Адриан Рубинский, его отец, всё ещё имел над ним власть. Жажда власти, страх подозрения. Он смотрел на Рубинского, и эти чувства разгорались в нём всё сильнее.